Глава семнадцатая. Труды и дни. Так и остался этот рейс Пушкина утаённым. Он последовал совету Ивана Никитича, всем советам сразу. Кому говорил про Измаил, кому про цыган, кому не могу знать. Дни вошли в свою колею, и время опять переменилось. Когда происходят события, время летит, а как вспомнишь потом... Есть что вспомнить, и в воспоминаниях времени кажется много. В однообразии же совершенно напротив, каждый день бесконечен, и время ползет. А как месяц пройдет, вспомнишь, как не было месяца, и не прошел, пролетел. Так и для Пушкина. Дни стали тянуться, но вместо событий их ускоряла работа. Теперь Кишинев жил сравнительно тихо. Возвращение Орлова перестали верить уже и оптимисты. Пушкин вместе с Лепранди помогал укладывать его библиотеку, которую переправляли в Киев. Охотников не возвращался, он угасал от чехотки Вильтман уехал, Ларин не появлялся. Сам Лепранди вскоре подал в отставку и тщетно искал себе место, очень нуждаясь, но не теряя своей загадочной осанки. Инзов ездил на охоту, а по вечерам собирал бумажные самодельные конвертики, цветочные семена, сортируя и провеивая их на ладони. Осень, и Пушкин все чаще уходит в работу. К осени и у него созревали свои семена, и их собирать, сортировать, провеивать. Он помнил свое обещание, данное адели, и он написал ей стихи, в которых так не случайно рифмовалась «Адель с колыбелью». Так мягко ритмично, с тихой нежностью колыхались эти короткие строки. «Играй, Адель, не знай печали, Харит и Лель тебя венчали, И колыбель твою качали». Он знал, что никогда ее не увидит, Она вырастет и расцветет без него. Он бескорыстно благословлял ее на молодую любовь, Но не хотел, чтобы она совсем забыла его. «И в шуме света люби, Адель, мою свирель». Так эта девочка и осталась жить в его памяти, как какое-то неясное для него самого обещание. Не она сама, но именно этот образ ее в нем не хотел умирать. Твоя весна тиха, ясна. Он не забудет особенно эту чистую линию лба и чуть косой разрез глаз, и как говорила «Думав, думав наш рыцарь, и окрестил коня рыжаком», и как смеялась потом со всей весенней своей чистотой. Стихи он отправил Орлову. Там найдут способ их переправить. Так через Орлова сносил он из с Москвой. Оттуда всегда бывала Акадия, а в Киев и с Кишинева также ездили часто. Так переправил он Вяземскому и свою Гаврелиаду толстый пакет. Орлов, видимо, знал, что это за послание, но на всякий случай назвал его письмом. При всем следует также большое письмо от Пушкина. «Я не знаю, что он к тебе пишет». Приходилось быть осторожным Орлову. «Но этот молодой человек сделает много чести русской словесности». А еще через месяц Екатерина Николаевна писала брату Александру. «Посылаю тебе письмо, кажется, и Екатерина Николаевна знала, как выразиться, от Пушкина. Пушкин послал Николая отрывок поэмы, которую не думает ни печатать, ни кончать. Это странный замысел» отзывающийся, как мне кажется, чтением Байрона. Его дали Муравьевам, которые привезут его тебе. Так Пушкин разгружал казенную почту, посылая с Акадии то Гавриле то братьев-разбойников. Только этот отрывок он и сохранил, остальные же сжег, как неудавшиеся. Да, впрочем, и хранить их было, пожалуй, неосторожно. Кавказский пленник уже был отпечатан и прибыл в Кишинев вместе с Шильонским узником в переводе Жуковского. «Приехали пленники», — писал Пушкин своему издателю Гневичу, но как-то не радовался уже так по-детски, как это было, когда получил Руслана и Людмилу. «Как время бежит и как сердце мужает!» Тогда его тронуло до глубины все решительно и виньетка, и переплет, и даже самый формат письма Гнедича, который точно был соразмерен с форматом книги. Легкая тень разочарования порой и теперь ложилась на душу. Впрочем, он воли ей не давал в своем бахчисарайском фонтане, который как раз зашумел. Раевские давно уже о нем спрашивали, но Пушкин умел ждать своего времени. Начало — великая вещь, надо бы точно уметь его угадать и работа тогда идет, сама себя подгоняя. Получив кавказского пленника, Пушкин достал свою юрзовскую тетрадь с начальным наброском поэмы. Он вспомнил, как и тогда уже улыбался над эпиграфом о молодости из Фауста, но только теперь в полную меру почувствовал, как был он в ту пору действительно молод, и как эту юность теперь вот сейчас хотелось ему возвратить. Как будто слышу близкий глаз, давно затерянного счастья. Это ощущение и эта внутренняя мелодия шли еще от прошлогодних элегий. Звуками этими, воспоминанием Тавриды, он сам возвращал себе свою юность. Ты вновь со мною, наслаждение! В душе утихло мрачных дум однообразное волнение. Воскресли чувства, ясен ум. Так, сам не слишком заметив, как это произошло, Пушкин преодолел, наконец, самым течением жизни, работой преодолел эти раздумья свои, писать ли. Муза его вновь была с ним неотлучной спутницей. Воскресли чувства, ясен ум. Ясный ум Пушкина был занят в ту осень и новыми поисками. Он уже пробовал прозу, записав еще ранее два молдаванских предания, слышанных им от гитаристов. Проза ему трудно давалось. Даже письма свои он нередко переписывал по нескольку раз. И это не было для него простым расширением писательских своих возможностей. Это было порождено прежде всего властной потребностью выражать свои мысли. И это было заботой о русском языке, страшно любимом, но еще не нашедшим в себе точных форм для выражения всего богатства внутренней жизни человека. Он не повторял теперь «век наш, не век поэтов», но он отдавал должные и стихам, и прозе. «Литература», — он теперь псом утвердился, — «это и есть его жизненный путь». И тогда уже он понимал, что слова поэта есть дела поэта. Он писал для себя и заметки о том, какова должна быть русская проза, и живо отзывался на тот же вопрос в письме к вязинскому Ты меня слишком огорчил предположением, что твоя живая поэзия приказала долго жить. Если правда, жила довольна для славы, мало для отчизны. К счастью, не совсем тебе верю, но понимаю тебя. Лета клонит к прозе, если ты к ней привяжешься не на шутку, то нельзя не поздравить европейскую Россию. Предприми постоянный труд, пиши в тишине самовластия. Образуй наш метафизический язык, зарожденный в твоих письмах. А там что Бог даст? Люди, которые умеют читать и писать, скоро будут нужны в России. Тогда, надеюсь, с тобой более сблизиться. Так и Пушкин в скорости ждал развития каких-нибудь странных происшествий. И все же, когда холодные наблюдения ума и горестные заметы сердца запросились однажды под перо, Они вылились в письме к брату по-французски. Впрочем, это было столько же письмо, как и набросок нового характера, стоявшего и над пленником, и над разбойниками, и просившего для себя большого места. В предчувствии уже возникал образ Онегина. Так за бахчисарайским фонтаном, где в музыке строк прежде всего было слышно биение собственного сердца, в очередь стали цыганы Онегин. Дни напряженного труда сменялись порою и днями безделье. Время почти останавливалось. Который час? Вечность. Князь Долгорукой уезжал в Петербург. Он ехал в отпуск, но не намерен был больше возвращаться. Инзов его не очень долюбливал и удерживать не стал. Он только сказал на прощание, «Все лучше вы ищете, князь, но ведь вы и туда себя ж повезете». Павел Иванович жестоко обиделся бы на эту точную правду, да не расслышал. — Что вы изволите говорить, ваше преусподительство? — А то говорю, — сказал Инзов погромче, — что сам я за тридцать года службы отпуск брал всего один раз. И как то было правдой про князя, так это было тоже истинной правдой о себе. Инзову не было надобности никуда от себя уезжать. Александр отослал с князем письмо к отцу, И до такой степени начисто забыл о его отъезде, что через несколько дней писал Левушке, будто письмо это отправил по почте, и только потом спохватился, виноват, с долгоруким. Редко когда в Кишиневе так было похоже на русскую зиму, как в наступившие святки. Снег выпал щедрый, густой, все веселились, катаясь на санках ползть за Индивилла, полозья скрипят, мелкая снежная пыль вздвивается из-под копыт и опушает ресницы. Мороз холодит, кровь горячит, кучер ржавей, у Крупенского карты, танцы у Варфоломея, подлинный коренной Кишинев. Егор Кириллович Варфоломей, откупщик и крупный чиновник, богач и гостеприимный хозяин, балами своими славился на весь город. У него было шумно и весело, Самый дом его был небольшой, но он пристроил к нему огромный танцевальный зал, разрисовав его под трактир. Пушкин живо помнил первые свои впечатления от боярских молдаванских палат. Вильтман, однажды еле пробившись через пеструю толпу арнаутов, передней в менее пестрые сонмище гостей и хозяев, прислуги музыкантов, весело продекламировал. «Вы помните, как это удержали?» повисли в воздухе мартышки, и свет стал полосатый шут. Вильтман любил такие вольные композиции из отдельных строчек, тут это было кстати. Теперь Вильтмана нет, но мартышки все лицо Однако не только экзотика всех сюда привлекала, был другой сильный магнит. Пушкин входит и издали видит уже пульхерицу Варфоломей. Она всегда перед ним проносится в облаке то розовым, то голубом, то сиреневым. Она немного и говорит более улыбкой, нежели словами. У нее очаровательный очерк губ, в уголках рта как бы по запятой, хвостиком кверху. Это было необычайно своеобразно и мило. Пушкин любил ее немного смущать. Она в ответ улыбалась, и оттого это одно ей свойственное приметой ее рта делалось еще выразительнее. От воздушного платья отделялась ее маленькая ручка в перчатке, в ней веер, и движение веера как бы она говорит, «Ну что вы, какие вы права!» Это было очаровательно. Впрочем, изредка те же точные слова она произносила и вслух, и это было тоже очаровательно. Не было, кажется, ни одного человека из молодежи, кто бы ею не увлекался. Но она была со всеми равна, мила со всеми одинаково и как будто равно ко всем равнодушна. Отец с отчаянием взирался в своих высоких подушек, тщетно стараясь отгадать, кого же судьба пошлет наконец ему в зитья. Но судьба Пульхерица словно уснула возле нее. У самого Варфоломея были не только одни понятные отцовские чувства. Он торопился закрепить за дочерью свое состояние, отделить ее от себя. Он предвидел возможный крах твоих дел по откупам и стремился себя обезопасить. Ему нужен был взять русской и сильной рукой. Он ловил Горчакова. Вельтман всегда казался ему необстоятельным, а Пушкини он недоумевал. Сынный как будто принят везде, и будто бы сам государь его опекает. Как при случае мог бы напомнить, как его величество сами изволили при проезде через Кишинев с Пульхерицей и Польской протанцевать? Но как в судьбу угадать? Как в судьбу разбудить? Пушкин танцует мазурку со страстью. Пульхерица едва успевает одну улыбку сменить другой улыбкой, еще более милый Веер вместе с приподнятым платьем в правой руке. Приходится Ротику между улыбок самому говорить. Ну что вы, какие вы права! Мазурка кончается. Девушка делает легкое движение благодарности. Сквозь облако газа чуть намечается ее очертания Она убегает за розовевшее, лицо, отдышаться. «Пахтим, пахтим! Милости просим!» Марфоломея весь изгибается, манит к себе Александра. «Вы, Александр, и государь есть, Александр. Вы одинаковы есть, в танцах особенно». Самое трудное дело для Егора Кирилловича — вести беседу по-русски, и он говорит винегретом, как называл это вельцман русской, французской, молдаванской. Однако же можно понять, что он, Варфоломей, есть очень несчастный боярин, потому что несчастный боярин есть тот, у которого нет русского зятя с сильной рукой. С Пушкиным он уже не стеснялся и откровенно советовался. Я говорил месье Горчакову, что он может, это есть правда, положиться на мое уважение и благодарность, то есть любовь. А он мне... Пушкин махнул рукой горчаков тот подбежал. А ты как ответил? Горчаков уже знает, в чем дело. История это рассказывалась не однажды. А я отвечал, я очень ценю вашу привязанность, но не с вами мне жить. И смеясь убежал. У него очень хорошая память. — грустно отозвался Варфоломей. — Но ведь истинно мне нужен взять Русская и сильной рукой? — перебивая его, — спросил Пушкин. — Вы упустили такого. — А кто именно есть? — Не есть, Егор Кириллович, а именно что был, был и уехал. — А может, не вовсе уехал? Я очень ценю вашу привязанность, но кто же такой? — Князь Долгорукий. Он был без памяти от вашей дочери. Варфоломей слушал с разинутым ртом. А Пушкин, подумав, серьезно и даже немного печально, добавил. Как, впрочем, и все мы, кто больше, кто меньше. Про Долгорукова он говорил сущую правду. Князь был застенчив и скромен, мечтателен. Он создан был для семейного уюта. Он почти нигде не бывал и лишь в городском саду любовался этим воздушным видением, всегда окруженным сонмом подруга но никогда не осмеливался к ней подойти. Правда была о других, но и о себе. Александр не мог понять из собственного чувства к этой простой и странной девушке. Оно никак не развивалось, не углублялось, но и не теряло ничего, не возбуждая ни сильных желаний, ни сколько-нибудь ощутимого страдания. Она воспринималась более всего через зрение, как чудесный рисунок, чуть лишь тронутый красками подлинной жизни. Вы меня, то есть, не очень расслушиваете. А как между тем этот князь? Вот именно, князь, и беден, и холост. Что князь — хорошо, что беден и холост — нехорошо. А когда бы стал вашим зятем, перестал бы быть беден, и перестал бы быть холост. И вам хорошо, и ему. Но почему же раньше вы мне не сказали? Варфоломей хлопнул в ладоши. Молодой арнаут, как на театре, выбежал из-за занавеса. Он был строен, красив, в лиловой бархатной одежде, вкованной из серебра позолоченной броне. На голове из богатой турецкой шали, челма, другая такая же шаль вместо пояс, за нею воткнут ятаган. Хозяин ему подал знак, и он тотчас удалился, склонив тяжелую голову и почтительным движением руки, давая понять, что приказание принято. Тем временем Варфоломей продолжает угощать своим винегретом. Но Пушкин не слушает и мечтательно следит за пульхерицей, танцующей с Горчаковым. И Горчаков розовой, кругленькой, крутится, как пастушок вокруг пастушки. Остановить, и можно поставить их между других статуэток, каких на камине немало. Весман не раз утверждал, что пульхерица — не существо, а вещество что он ни разу не видел, как она ела, что это изумительный кукольный механизм. Но Вельдман причудлив, он, как и все, не имел, конечно, успеха, и вместо того, чтобы обидеться или загрустить, выдумал сказку. Но жизнь интереснее сказки. В природе бывает подснежник. Планеты для глаза горят, ничуть не горя, но пульхерицы дышат, Ее дыхание теплое, и дыхание ее вместе с улыбкой особенно красноречиво. Но зато батюшка пульхейцы истинно многоречив, и он пыхтит, как кузнечные мехи. «Повтим, повтим!»